Глава десятая. Викинги. Рядом с разбойником стояли двое Нурманов. Воины в настоящих бронях, с раскрашенными щитами за спиной, с блестящими шлемами, которые, правда, сейчас были не на головах воинов Севера, а висели на поясах. Державшая Ольгу Дайна забормотала по-своему. Наверное, молилась своим богам. Викингов было только двое, но они были как ястребы среди ворон. Два десятка вооруженных кривичей и чудинов глядели на них с опаской. «Наши варяги бы не испугались», — подумала Ольга. Но варягов здесь не было, к сожалению». Я сказал, довольно, повторил один из нурманов, синеглазый, пышной светлой гривой и коротко подрезанной бородой. Не тронь его. Мой раб! Захочу убью! Мое право! Тоже на языке Нурманов, запальчиво выкрикнул угрюм и замахнулся на мальчика. Нурман оказался между Кривичем и Родимом так быстро, что Ольга и моргнуть не успела. Нурман глянул в глаза желтобородова. Нет, не твое произнес он негромко, и от этого еще более страшно. Желтобородый попятился. Будто вдруг забыл, что он воин, а в руке у него меч. Но тут же спохватился, сжал рукоять покрепче, нахмурился грозно. Норман улыбнулся. Ровные белые зубы, широкая улыбка — вот только доброй ее не назовешь. Он больше ничего не сказал, даже не взялся за меч. Но здоровенный Кривич отступил и сунул собственный клинок в ножны. — Если тебе приглянулся этот раб, можешь его забрать, — проворчал Угрюм пятясь. — Но сначала заплати. Я взял его в бою. — В бою? — викинг улыбнулся еще шире. — Раз так, то я заплачу. Лови. Серебряная монета упала на песок. — Крепкий паренек стоит намного больше, чем один Дерхем, — возмутился Угрюм. Верхем — арабская серебряная монета, введенная в обращение в конце VII века. «Это если бы он был живой!» — насмешливо проговорил Нурман. «А я купил мертвого. Ты же его убить хотел, верно?» Угрюм раскрыл рот, но его перебил Нагиба. «Уступи ему!» — прошипел купец. «Взял монету и отошел! Живо!» Угрюм проворчал что-то недовольно, но повиновался. «Вставай, чего разлегся!» Нурман легонько пихнул Радима носком сапога. «Эй, ножик прихвати! Это же твой боевой трофей, да? Верно. Вернее, не твой, а мой, потому что ты теперь мой раб, а у рабов своего не бывает. Отличное приобретение, Харальд!» — поздравил товарища второй Нурман, оглядев Радима. «На рынке в Бирхе за него дадут уж точно побольше дирхема». «Это точно!» — согласился Харальд. «Но я не буду его продавать, Гуннер». Парнишка встал с камнем против ножа, а потом с ножом против меча. Вряд ли из такого храбреца выйдет хороший раб. А вот добрый Дрэнк получиться может. Дрэнк, молодой воин без земель в поисках славы и богатства, относился к младшим дружинникам. Радим понял не все, по-нурмански понимал не очень хорошо и не все слова расслышал, но главное уяснил. Убивать его сегодня не будут и слова «может получиться воин», он не столько понял, сколько угадал. Но это было так неожиданно, что он не рискнул поверить, что понял правильно. «Эй, ты, как там тебя, нагата?» — повернулся к купцу Харальд. «Показывай свой товар». «Я нагиба», — проворчал купец. «Нет, сначала ты деньги покажи, Харальд Хевдинг». Хевдинг — племенной вождь у германских и скандинавских народов. — Боится, — злорадно подумал Родим. — Боится тать. Двух Нурманов испугался. А вот Нурман двух десятков ватажников не опасался ничуть. Снял с пояса увесистый кошель, подкинул на руке. — Здесь десять марок серебром, — сообщил он. — Маловато будет, — проговорил Нагиба. — Ты сначала покажи товар, а потом торгуйся, — поощрил Харальд. Я пока еще ничего не видел. — Покажи ему, — велел купец Угрюму. Тот принес сундучок, раскрыл, вынул по одной три серебряные чаши. — Тут одного серебра больше, чем на сорок ваших марок, — заявил купец. — А каменья? А каменья какие, ты глянь! А работа рамейская? Из такой посуды нельзя только пить. Второй Нурман, Гуннер, взял одну из чаш, Взвесил на ладони. — Пол марки, может, и потянет, — сказал он. — А камешки твои, наш янтарь, и то красивее. Марка — денежная единица, крупная серебряная или золотая монета. — Пять марок за эти три, еще пять за стекло. И покажи, что у тебя там еще. — Ты смеешься, что ли, взвился нагиба? Тридцать марок, не дерхемом меньше. Пока они торговались, Ольга думала. Стоит ли крикнуть сейчас этому Нурману, чья она дочь? Ольга колебалась. О Нурманах говорили много плохого и много страшного. Варяги с Нурманами бились, как волкодавы с волками, и частенько волки оказывались сильнее. Крикнуть или не крикнуть? Пока Харальд торговался, второй Нурман зыркал во все стороны. Взгляд у него был цепкий, холодный, опасный. На Ольге задержался. Выглядела Ольга плоховато, растрепанная, одежда в пыли, да еще и похлебкой облита. Но показалось ей, что Нурман и под всей этой грязью разглядел, что платье на ней отнюдь не дешевое.